Получив приказы, полулюди разбежались к своим племенам. Упавший Назнич не стал исключением. Посыл, который они донесли, гласил, что тех, кто исполнит приказы Демиурга и добьется высоких результатов, ждет счастливая судьба. Естественно, они также несли весть о том, что противоположный результат не принесет ничего хорошего. Демиург мягко улыбнулся, глядя в спины удаляющимся зверолюдям. «Теперь...»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 Ее скорее можно было характеризовать как способность различать друзей и врагов, поэтому было очень важно отдать устную команду призванным существам. И так будет неплохо, если мяч попадет в корзину. Проницательный ум Демиурга продумал все возможные ситуации, обдумав десятки вариантов исхода, он нес поправки, необходимые для достижения его цели. В своих прогнозах он учитывал возможные небольшие отклонения,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 Он был будто ученик, который ждет, пока уважаемый им учитель все ему объяснит. Ох, учиться на делах владыки Айнза, развивая себя к лучшему и становиться еще более преданным. Как же это здорово! Для Демиурга, рожденного в служении высшим созданием, нет ничего более сладостного, чем преданность своему хозяину. Ах, как же это чудесно! Часть третья.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 Но все же у нее было два немаловажных качества, благодаря которым сейчас над ее бровями сверкала корона. Во-первых, ее красота. Ее лик был прекрасен как свежераспустившийся бутон, миловидный и полный достоинства, восхваляемый как сокровище Робла. В то же время ее сияющие, яркие длинные волосы были похожи на нити плетеного золота. Она, как никто другой, была похожа на ангела и многие, видевшие ее мягкую улыбку, описывали ее как святую. Другим ее отличительным качеством было превосходное владение божественной магией. Она была гением и была способна использовать заклинания четвертого уровня еще в 15 лет. Кроме того, она зашла на престол с полной поддержкой прежнего святого короля и церкви. Последовавшее за этим десятилетие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 в которой этот город стал эпицентром сражения, поэтому его стены тверже и выше, чем где бы там ни было. У женщины, попытавшейся ее утешить, были волосы цвета каштана, хотя она была так же прекрасна, как святая королева, на ее лице выражался холодный, острый, как бритва взгляд. Она была облачена в серебряный латный доспех и сюрку, традиционное одеяние великого мастера паладинов, свидетельство древнего магического мастерства. Но куда более важен был меч на ее бедре, имя которого знало все королевство. Он был известен как один из четырех священных мечей. Святой меч Сафарлисия. По легенде, один из тринадцати героев, известный как Черный Рыцарь, владел четырьмя мечами. Среди них были злой клинок Хумилис, демонический клинок Келлинирам,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 Кстати говоря, не думайте, что после войны нам еще долго придется разбираться с проблемой затраченных на нее расходов. Ответом ей стало довольно грубое хихикание, стоящей вблизи женщины, похоже на эхэхэх. -эх -эх. Хотя черты ее лица слегка отличались от Ремедиос. Она все равно сильно на нее походила. Однако этих небольших отличий хватало, чтобы о ней сложилось в корне другое впечатление. Она выглядела так